Глаша перевернула страницу. Следующее было о том же, только любовь к зеленеющим весенним просторам менялась на любовь к заснеженным просторам зимним. Ясно было, что поэтесса старалась писать так, чтобы было не хуже, чем у Есенина. «Нравится — Нравится? — спросила хозяйка. Ответить нет, было бы неприлично и даже жестоко. — Ваша сестра, наверное, искренний человек, — сказала Глаша. — Это по стихам понятно. — Искренняя была, точно, — кивнула хозяйка. — Особенно, когда выпьет. «Была — Была? — переспросила Глаша. — Пять лет как умерла. — Отчего? — Вино сгубила. Глаша еще раз оглядела комнату. Только теперь она заметила, что ковер, висящий над диваном, является тканым портретом женщины. — Это она? — спросила Глаша. — Она, Алевтина. А меня Людой звать? — Я Глафира. Глаша. — Редкое имя. В Москве у вас так уже не называют, наверное. Если только собаку. А Левтина известная была. Ковер этот ей специально в Туркмении выткали. Ее туда союз писателей направлял, со стихами выступать. Стихи у нее душевные, люди плакали даже. Квартира — это ее. Я память по ней сохраняю. — Как же вы не боитесь чужого человека сюда пускать? — покачала головой Даша. Даже не спросили, кто я, зачем приехала. — Тебя, что ли, боятся? — хмыкнула Люда. — А кто ты, да зачем? Загадка невеликая. К мужу на свидание приехала. С Москвы сюда больше ездить незачем, тут зоны одни да рудники. — А откуда вы знаете, что я из Москвы? — удивилась Глаша. Ей казалось, что в маминой шубе, которая была ей на два размера велика, ее не то что за москвичку не примешь, но и местной не сочтешь. — На лбу у вас у всех написано, — объяснила Люда, — и повадка твоя вся московская. — Я вообще-то из Пскова, — сказала Глаша. — В Москве только училась, еще жила немного, потом уехала. — Ну и правильно. — одобрила Люда. — Была я в этой Москве. Как там люди только живут? Объяснять, как живут люди в Москве, Глаша, разумеется, не стала. Не задала она встречный вопрос. Как живут люди в Регде, в которой дома стоят без окон, и лица у прохожих такие, будто их жизнь давно кончена? Она давно уже знала. То, что человек не понимает сам, объяснять ему бесполезно. Особенно, если он гордится своим непониманием, так, как Люда. Но от одного праздного вопроса Глаша все же не удержалась. «А почему у вас дома без окон?» — спросила она. «Так не жилые. Рудник наш закрыли, работы нет, люди поуехали. А квартиры кому продавать? Так побросали». «А какой у вас был рудник?» — зачем-то спросила Глаша. «Урановый. Не жизнь была, а сказка. Продукты все завозили, колбаса там, мясо, консервы любые. Все короче было». «Но ведь, наверное, вредно было на урановом руднике работать?» — с опаской спросила Глаша. «Ну и вредно. Так что?» — Теперь зато не вредно, — хмыкнула Люда. — Теперь никому ничего не надо, только деньги. Нерентабельный стал рудник. Закрываем. А что он, гордость наша, до этого им дела нет. Она присмотрелась к Глаше и снова хмыкнула. — За себя забоялась или за него? — За него, — кивнула Глаша. — Так ведь нету рудника, говорю же, пять лет как закопали. Так завалили, хоть футбол на нем играй. — Ну, все равно, — пробормотала Глаша. — Он у тебя в какой зоне? — Глаша достала из сумки конверт и протянула люди. Это колония поселения, едва взглянув на адрес, сказала та. Десять километров тут. Отрудника От далеко, не бойся, вообще в другую сторону. Вы точно знаете, обрадовалась Глаша. Куда точнее? Работала там. Она снова перехватила Глаша взгляд. Чего смотришь, как на иссесовку? Зэков охранять не надо, по-твоему. Надо. Твой-то понятное дело, безвинно страдает, усмехнулась Люда. А вообще-то и убийц сажают, между прочим. Глаша невольно улыбнулся ее извительности. — Вы не объясните, как мне туда добраться? — спросила она. — Свидание на когда назначено? — Ни на когда, — вздохнула Глаша. — Я вообще не знаю, пустят ли. Может, вы мне подскажете. Она обрисовала ситуацию без подробностей, уже поняла, что разговор не по сути, Люду только раздражает. Та выслушала рассказ с деловым видом и сказала. — На поселение он у тебя. Это плюс. Или с самого начала так присудили, или полсрока отсидел, или даже две трети. Теперь практически на воле. — Хороша воля, — не удержалась Глаша. — Получше, чем за решеткой, — отрезала Люда. — Что не расписано, с этим теперь просто. На воле сплошная моралка, ну и на зоне тоже. Заплатишь сколько положено, дадут свидание. Кем положено платить, это Глаша благоразумно уточнять не стала. Она беспокоилась только, хватит ли у нее денег на взятку но сумма, названная Людой, оказалась не слишком велика. — На поездку машину наймешь, — продолжила та. — Я тебя с одним мужиком сведу, он порядочный, довезет куда надо и лапать не будет. — А остальные? — А что остальные? Баба есть баба, мужик есть мужик. Он ее хочет, она или дает, или нет. Ну а если она не дает, то он по-разному себя повести может. Тут важно не ошибиться. Короче, подведу тебя к водиле.